Глава двенадцатая. Ужас друга. Тимофей Тимофеевич снова жил с Ганей, которая быстро стала поправляться и воскресла душой. Наступили дни, очень похожие на доброе старое время, с той только разницей, что за водом всецело управлял Куликов. Старик Петухов и дочь как-то безотчетно предались полному покою. Их наболевшие души искали тишины, уединения, и они целыми днями могли просидеть в своих комнатах, никуда не выходя и никого не видя. Наступившая теплая, хорошая весна благотворно влияла на состояние их духа. Ганя шила, приданная своему будущему наследнику, Старик погрузился в толстые старинные книги с древними кожаными переплетами. Когда они сходились, то любили сидеть молча рядом, изредка прерывая свое созерцательное состояние короткими фразами. «Ганя, можешь ли ты его полюбить?» «Нет, папенька». «Как же будет?» «Не знаю». И долгая пауза. «Надо развод устраивать». «Надо, папенька». А как его устроить? Не знаю, папенька. Отец и дочь не сознавали, что минувшая зима так надорвала их силы, энергию и здоровье, что им не скоро удастся восстановить потерянное равновесие. Тимофей Тимофеевич, хотя меньше дочери, страдал душевно, зато перенес тяжелую болезнь, завершившуюся нравственным потрясением когда он увидел дочь в первый раз после выздоровления. Кроме того, и лета его брали свое. Ему шел 74-й год. Изломанная и страдавшая, с незажившими еще рубцами на всем теле, Ганя поправлялась хотя и быстро, но все еще была слаба и надорвана. Неудивительно, что в их характере и образе жизни произошла большая перемена. Они были вполне довольны, когда могли ни о чем не думать, не заботиться и долгими часами сидеть или лежать молча, не шевелясь. А прежде Ганя, например, не могла и минуты пробыть без движения, работы. В доме Петухова установилась мертвая тишина, которую изредка нарушало появление зятя. На Ганю его приход наводил панический страх, а Тимофей Тимофеевич чувствовал себя ужасно неловко и был доволен тогда, когда удиенция кончалась, и зять уходил на завод. Долго ли так продолжится? Задавал он себе вопрос. Надо же ведь кончить чем-нибудь. Но что же, что я буду с ним делать, Господи, помилуй! Иван Степанович держал себя с большим тактом в доме гостя и не поднимал своих глаз ни на жену, ни на старика. Он ограничивался необходимыми вопросами и спешил уходить, отлично видя, какое впечатление производит его появление. «Знаешь, Ганя», — говорил старик, — «он, кажется, исправляется», — замечал Тимофей Тимофеевич. И он и дочь в разговорах старались не называть Куликова по имени. «Исправляется папенька», — отвечала дочь, вздрогнув всем телом. Она исполняла обещание, данное мужу, не рассказывать ничего отцу об их жизни. Но эта жизнь вспоминалась ей во всех ужасных подробностях, когда только речь заходила о нем. Иногда ей хотелось все рассказать, но язык не поворачивался. Тяжело было вспоминать минувшее. — Что же нам с ним делать? — продолжал Тимофей Тимофеевич. — Право не знаю, папенька, только вернуться к нему мне не под сил. — Ты не говорила с ним об этом? — Нет, ни слова. И они молчали. Однажды, спустя неделю или две по водворении Гани в родительском доме, Старику доложили, что пришел бывший его управляющий Степанов. Тимофей Тимофеевич страшно обрадовался и побежал к нему навстречу. «Николай Гаврилович, голубчик, ты ли это?» Бросился он к нему на шею и заплакал. Прослезился и Степанов. Ганя, свидетельница этой встречи, стояла радостная, торжествующая как никогда. Степанов поцеловал ей руку и шепнул, что ему нужно с ней о многом-многом переговорить. Больше часа продолжались дружеские излияния. О заглазной отставке верного слуги, разумеется, не было и помину. Петухов не мог на него наглядеться и сказал, что он не согласен опять расставаться с ним. «Переезжай опять к нам, пока я не умру! А умру...» «Завод откажу дочке, и ты будешь полным управителем!» «А зять ваш, Иван Степанович?» — спросил Степанов. Петухов нахмурился, сдвинул брови. «Зять не оправдал моего доверия. Мы не свели еще с ним счетов. Так слышишь, Николай Гаврилович?» — прибавил старик. «Вези вещи и переселяйся сюда. Я давно хотел послать за тобой, а ты пришел сам. Спасибо!» — Значит, любишь меня и Ганю. Коли не любил бы, не пришел, правда? — Правда, Тимофей Тимофеевич. Только куда же я перееду к вам? Мою квартиру занимает Иван Степанович. — Найдем тебе место. У нас в доме можешь занять пока две комнаты. — Пока? — Ну да, пока я выселю зятя. С этим надо кончать. Степанов не стал больше расспрашивать и вопросительно посмотрел на Ганю. Та сидела, опустив глаза. Николай Гаврилович сгорал от нетерпения скорее рассказать все о Куликове, о начальнике сыскной полиции, начавшемся дознании, но хотел переговорить сначала о Ганей. Между тем Тимофей Тимофеевич потащил его на завод и стал все показывать. Завод пришел в полный упадок, и они оба видели это ясно. Хорошие мастера все разошлись. Большая половина станков не работала. Некоторые подмастерья выделывали почти неочищенную кожу и портили только товар. Где ты был? спросил старик нового главного мастера, явившегося откуда-то, когда они пришли в мастерские. Тот замялся. Хорош, мастер, нечего сказать. Посмотри, какую кожу выпустили в дело. Мастер засуетился, остановил станок и вырвал у рабочего кожу. — А где Иван Степаныч? — продолжал старик. — Их нет. — Куда он ушел? — Не могу знать. Их второй день уже нет. — Как? Он и дома не ночевал? — Не ночевались. Тимофей Тимофеевич переглянулся со Степановым, и оба пошли дальше. — Вот вам старый управляющий! — обратился Тимофей Тимофеевич к главному мастеру, указывая на Степанова. «Теперь он будет заведовать всем, а зятя, когда вернется, попросите ко мне». «Слушаюсь». Они обошли весь завод и везде нашли то же запустение. Фирма завода Петухова, очевидно, упала. Лучшие заказчики перешли в Чекуши. Куликов говорил и раньше об этом тесте, обвиняя Степанова в том, что он переманил заказчиков. Но теперь Тимофей Тимофеевич ясно видел, что вина вовсе не Николая Гавриловича. После подробного осмотра завода они вернулись в дом, и Степанов зашел в комнату Ганни. Бедная женщина бросилась к нему на шею так же, как и ее отец. И она видела в Степанове, если не избавителя, то во всяком случае верного преданного друга. Они уселись на диванчике. Николай Гаврилович взял ее руки и, глядя в потухшие глаза, начал. «А я вам принес радостную весть. Скоро, скоро вы не только будете свободны, но...» Она отрицательно покачала головой. «Я не могу быть свободна. Для меня все кончено, все потеряно». «Что вы, Агафья Тимофеевна, да вы опомнитесь, что вы говорите?» — Дорогой Николай Гаврилович, я — жена Ивана Степановича, и для меня не может быть ни свободы, ни выхода. — А если окажется, что ваш муж не Куликов, Иван Степанович, а беглый каторжник Макарка Душегуб, скрывающийся под чужой фамилией? — тихо прошептал ей на ухо Степанов. «Если окажется, что настоящий Куликов давно женат, имеет взрослых детей и благополучно живет в Орле?» Ганя вспыхнула, глаза ее широко раскрылись, она трепетала, низко нагнувшись к Николаю Гавриловичу. «А если окажется, что каторжник Макарка Душегуб купил за пять рублей у Куликова паспорт и под чужой фамилией явился купцом, и обманул всех, даже бдительное правосудие. Если окажется, что он загубил сотни душ, ему место на виселице». Ганя крепко стиснула Степанову руки и дрожала вся от ужаса. «О, я чувствовала все это на себе. Я испытала и сама все это. Не знаете, что я пережила? Я удивляюсь еще, как жива». «Все, что я вам говорю, — «Сделалось уже достоянием правосудия. Слушайте, я расскажу вам все подробно!» И Степанов передал со всеми деталями свое посещение начальника сыскной полиции. «Голубчик Николай Гаврилович, но чем я отблагодарю Павлова за его хлопоты и заботы? С какой стати он приносит мне столько жертв?» Степанов улыбнулся. «Скоро, может быть, вы узнаете об этом!» Ганя посмотрела на него Ничего не понимая. После, после, теперь об этом еще не время. — А что же, мы скажем все это папеньке? — тихо спросила Ганя. — Не знаю, я думаю, повременить. Не наделал бы он ошибок, пожалуй, испортит все дело. — А надо бы ему сказать. — Густерин строго запретил мне кому-нибудь рассказывать, но вам я не мог не сказать. — Боже, боже, чья же я жена? Неужели все это правда, и я буду свободна? — шептала Ганя. — Расскажите-ка мне, Агафья Тимофеевна, что у вас было? Вы страшно переменились, похудели, постарели. Я хоть и знал кое-что, но почти не узнал вас. Ганя горько усмехнулась и вместо ответа расстегнула немного кофточку. Вся шея и грудь ее были покрыты струпьями. Степанов в ужасе отшатнулся. — Возможно ли это, Боже милостивый? — Это теперь все подсохло, заживает, а две недели тому назад это были живые раны. — Отец видел? — Нет. — Агафья Тимофеевна, и вы все это переносили? — Ну что же мне было делать? Вы забыли разве, что отец был при смерти, а я сидела неделями запертой в полутемном чулане. Он бросал мне, как собаке, кусок хлеба, чтобы я не умерла с голоду. Степанов сидел с выражением неподдельного ужаса на лице. Ничего подобного он не мог и представить себе. — Проклятый Макарка! — прошепел он. — Ты жестоко заплатишь за это, нет? Нужно все это показать и рассказать Тимофею Тимофеичу. — Жаль, папеньку, вы видели бы, как он убивался, глядя на меня. Он и так ведь еще не совсем поправился от болезни. Долго еще ошеломленный Степанов не мог прийти в себя, и рубцы с запекшейся кровью мученицы не выходили у него из головы. «Боже, боже, но кто мог даже предположить что-нибудь подобное?» «Пойдемте к папеньке», — встала Ганя. «Мы слишком долго с вами засиделись. Не забывайте, что пока я еще не свободна, а мужняя жена». «Не жена вы мужа, а мученица каторжника». И отчего вы не могли как-нибудь раньше меня позвать? Она улыбнулась. Я и отца не могла видеть. Кроме двух боровов, муж не позволял мне ни с кем видеться. Не называйте его мужем. Увы, я обязана его так величать, и еще неизвестно, удастся ли мне от него избавиться. Теперь я знаю о нем больше, чем прежде. Поверьте, с ним нелегко справиться. Это человек чудовищной силы не только в руках но главное в глазах. Он своим взглядом может заставить другого делать что ему угодно. Меня однажды бил его приятель, который видел меня первый раз в жизни и ничего решительно не имел против меня. Он дал ему плеть и повелительно сказал «Постигай». Тот и стигал, пока тот смотрел на него. А как отвернулся, приятель швырнул плеть и стал извиняться. «Будь он проклят подлец со всеми своими приятелями!» «У него в доме есть какие-то подземные ходы, куда он скрывается по временам. Что-то такое очень таинственное. Мне чудилось, что там кто-то стонет, молит о пощаде». «От такого душегуба все останется». Они перешли в столовую, где подали самовар, и Тимофей Тимофеич сам заваривал чай. «Так когда же, Николай Гаврилович, вы окончательно переезжаете к нам?» На днях, Тимофей Тимофеич, ведь я служу, мне нужно еще отказаться, сдать дела. Пожалуйста, поторопитесь, вы видите, какие мы несчастные с дочерью. Вы ведь наш старый друг. Старый друг и верный друг, подчеркнула Ганя. Не напоминай мне прошлого, дочь моя. Я не в состоянии мириться с ним и чувствую себя больным, как только начинаю припоминать. Степанов посидел еще часа два и, распрощавшись, уехал. — Мужайтесь, недолго осталось! — шепнул он на прощание Гане. А Куликова все не было. — Третьи сутки пропадает! — вздохнул Петухов. — Ах, пропади ты совсем! — Не пропадет! — подумала Ганя.